Глава 36. Барбекю, вино, девушка. Эд. Подруга матери Вита, для него Виталия Валерьевна, жила в 20 минутах езды от города. По местным меркам — дальняя даль, по московским — ближний свет. Домик был симпатичным, на берегу озера двойняшкам понравилось. Они влились в местную деревенскую жизнь так, что за уши не оттащишь. Сначала рыбачили вместе с супругом Виты Валерьевны, Лехой. После кормили пойманной рыбой сумасшедших местных котов, которые вели себя так, словно еды не видели в жизни. Чувствительная Агата растрогалась так, что начала наматывать на кулак слезы. Пришлось Эдику навестить магазин, купить мешок корма и пообещать, что отныне бандитского вида коты голодать не будут. Пока Эдик возился с девчонками и рыбачил с Лехой, мама с подругой успели пригубить ледяного вина, замариновать мясо и начистить рыбу, не ту, что из местного пруда. «Где же Дианочка?» Мама хитро глянула на Эдика, словно готовила заговор вселенского масштаба. Он вздохнул. Такие моменты раздражали, конечно, но все же Эд не пятилетка, чтобы дуть губы, спорить и беситься. Как-нибудь выдержит ненужное знакомство с Дианочкой и даже будет с ней милым, дочь маминой подруги, как-никак, чёртова воспитания. «Уже едет из города», — не менее хитро ответила Вита Валерьевна. Эдик вернулся к сестрам, но они уже клевали носом. Слишком насыщенный выдался день, да еще и поднялись рано, чтобы на рейс успеть. Пришлось расположить их в гостевой комнате с обещанием разбудить к ужину. Беспокоились они не за свои желудки, а за кошачьи, и к столу жаждали с одной целью — делиться с хвостатыми мясом. Тут как раз и Дианочка подъехала. Она оказалась копией матери. Симпатичная блондинка с большими глазами и белозубой улыбкой, Из-за жары одетые в мини-шорты и топ больше похожие на нижнее белье. В любое другое время Эдик бы первый повелся на все это великолепие, но сейчас как отрезало. Тем более Дианочка его заранее раздражала из-за этого сводничества, но избегать ее не получилось. В итоге они остались наедине за накрытым под раскидистой яблоней столом. Слышала у вас сейчас практика на аэродроме? Томно протянула Диана. Ее взгляд был заинтересованным и кокетливым. Она этого даже не скрывала. Угу, летаем. Как здорово! А мы в следующем году по тренажерам, а еще через год по городам. Хочу выбрать Москву, там самое интересное движение. Как думаешь, какой аэропорт лучше выбрать? Ты ж диспетчер, внучку, конечно. А вы далеко от внучки живете? Мама хочет, чтобы тетира меня приютила, пояснила Диана с улыбкой. Хотя мы с девчонками думали что-нибудь снять, но Москва, сам понимаешь, маме будет спокойнее, если я с тетирой. Часа за полтора доедешь, пообещал Эдик, поднимая с земли рыжего кота, который опять что-то выпрашивал. И это сожрав рыбу, закусив кормом, запив молоком, залезав сметаной, агата тащила для него со стола все подряд, но кот все равно остался голодным и навязчивым и чем-то приглянулся Эдику, не иначе как наглостью. За сколько? Мы на другом конце Москвы живем, так что подумай трижды, прежде чем согласиться на эту авантюру». «Ужас, а я до дома порой ленюсь доехать, хотя тут всего минут двадцать». Засмеялась Диана, двигаясь ближе и тоже протягивая руку к коту. Поглаживая рыжего, она случайно каждый раз задевала то ногу Эдика, то руку. Кота с рук пришлось сбросить и накинуться на салат. Вернулись старшие, но спокойнее не стало, даже наоборот. Стол был небольшим, и Диана придвинулась к Эдику плотнее некуда. Мать с подругой заговорщицки переглядывались, Леха вздыхал и наливал себе коньяк, он не замечал мелкой суеты. Посыпались истории из молодости, разумеется, связанные с авиацией, потому что у авиаторов нет иных тем для разговоров. Это Эдик уяснил с детства, слушая, как отец с друзьями обсуждает самолеты и только... Кто куда выкатился, кто сел с перегрузом, где чинят взлетку, какие полетные и топливные нормы опять переутвердили, насколько сложен заход на посадку в горной местности, и хотя отец за столом не присутствовал, речь все равно шла о нем. И его почти не бывает дома, но как ты справляешься все время одна? Пораженно ахнула Вита Валерьевна. Ужасно тоскливо и трудно должно быть. Да и ничего такого, Юра, часто бывает дома. Но и улетает часто на несколько дней, ты одна, и он один. Так нехорошо. Да я не одна, а с девочками. Весело ответила мама, которая никогда не видела проблемы в одиночестве, потому что, блин, это нормально. Что за отношения такие, когда нельзя друг от друга отлипнуть, и при этом необходимо следить, кто и чем занят. И зачем оно все надо, если так? И все же не каждая женщина выдержит такое. Да что же в этом сложного? Вита Валерьевна покосилась на приналегающего на коньяк супруга. «Не уверена, что смогла бы так, на несколько дней постоянно. Чем бы я занималась, чем он, чтобы мы оба успели надумать? Нехорошо это как-то не по-семейному. Супругу нельзя отпускать далеко, так семья не строится». «Не понимаю, в чем проблема», — вклинился Эдик. «Ему всегда эти стенания казались на редкость дурацкими, как и натужные вздохи по отсутствующим супругам. Он бы и промолчал. Но Диана это прилипло, в общем, все надоело. Отец не в космосе годами на всего, то в других странах и улетает на дни и всегда возвращается. Это дело привычки не более. Ты судишь, как мужчина, снисходительно ответила Вита Валерьевна. Как мужчина, который будет улетать из дома, потому что работа такая, и другой не будет. И вряд ли у меня сложится отношение с той, кто будет вокруг меня колокотать о разглуки и скуки. Вот и папа встретил маму, способную продержаться в одиночестве пару ночей и не умереть от тоски. Вита Валерьевна в ответ пораженно моргнула. Мать с укором покачала головой, мол, ну, куда ты лезешь? Эдик и сам уже пожалел, что вмешался в разговор. Он тот же Леха молча уплетал мясо и пил коньяк, словно и не было его за столом, хотя говорили в том числе и о нем едва ли не сравнивая с домашним животным. Но ведь глупости же несла эта Виталия Валерьевна. Ничем не обоснованные глупости. Еще и Тома на сообщения не отвечала, хотя вечер давно наступил и даже стемнело. Что она там в своих палатках делает и, главное, с кем? Не со своей ли легкоатлетической командой во главе с проклятым Борей? «Хочу искупаться», — буркнул Эдик и покинул стол. Диана, само собой, навязалась вместе с ним. Ко всему прочему, она оказалась неплохим пловцом и всю дорогу держалась рядом, выдерживая его скорость. Просто не оторваться от нее в самом деле. Они пересекли озеро и сели на другом берегу. «Не слушай маму. У нее слегка средневековые представления о браке. Если двое поженились, то должны всегда держаться вместе. Они даже на все дружеские посиделки вместе ходят, представляешь? Хорошо, что отец не летает, иначе летала бы мать с ним в каждую командировку». «Угу». «Впрочем, этот контроль не остановил отца от измены», — заявила вдруг Диана. Ее голос стал грустным. Несколько лет назад все случилось с нашей соседкой. Они расстались, потом мать простила и начала контролировать отца еще больше. Думаю, ей сложно поверить, что какой-то мужчина способен находиться в другой стране и не смотреть по сторонам, или ей хочется верить, что все одинаковые. Не все. Отец не такой. Повезло, если так. Обычно он спит, а не разгуливает по Бангкогу в поисках приключений на ночь. Разумеется. Рука Дианы легла Эдику на бедро и поползла вверх. Осторожно, стирая еще не высохшие после купания капли воды. Он поймал ее руку и убрал подальше. Я не упоминал. У меня есть девушка. У тебя? Удивление было таким ярким, словно он признался, что сам является девушкой, хотя казалось бы, что такого у меня. И давно? Нет, но у нас все серьезно, так что полагаю, я хочу быть как мой отец. Диана отпрянула и тут же немного отодвинулась. Ну что ж, тогда удачи тебе, Эд. Правда, никогда бы не подумала, что ты такой. Надеюсь, твоя девушка в курсе, как ей повезло. Может, пока нет, но когда-нибудь я ей все докажу.